Глава двадцать первая Эспандория Терцио Шпили Эспандора Терцио уже виднелись на горизонте. Три недели боев приблизили имперское наступление к городу, проведя его через сеть минных полей и траншей. Город был практически завоеван, а вместе с ним и вся восточная часть главного континента. Все, что стояло между силами примарха и победой, Последняя оборона, окруженная рвом с морем грязи, которая раньше была рекой Адерия. Течение реки было заблокировано, из-за чего она пошла вспять, и ее воды просачивались в землю. В результате образовалась грязь, в которой смешивались твердые и жидкие вещества. В Эспандоре Атерцио был последний и самый мощный из варп механизмов Мартриона на Эспандоре. Пустотные щиты и зенитные батареи сделали невозможным нападение с воздуха. Битва за испандория Терцо будет выиграна так же, как выигрывались войны с тех пор, как один человек ударил другого камнем на пыльных равнинах Старой Африки, когда два войска сойдутся лицом к лицу. Вперед, вперед, вперед! Феликс закричал так громко, как только позволяли легкие. Его доспех усиливал крик в 10 раз, а динамики превращали его в неразборчивый хрип. Волна космических десантников в синих, зеленых, золотых, красных, черных и белых доспехах поднялась из имперских земляных валов и последовала за тетрархом Веспатера, стремясь атаковать позиции чумных десантников. Вокруг Феликса находились десятки воинов в броне ультрадесанта многие из которых сражались вместе с ним на Ардиуме, включая сержанта Хелика и сержанта Тевиана. Остальные были ветеранами из первоначального подкрепления основания Ультима, отправленного в Ультрамар. Среди них был Малкадес, первый космодесантник-примарис, павший в чумной войне, теперь запертый в массивном корпусе дредноута «Искупитель». Вместе космические десантники-примарис помчались на врага прямо по грязи, опережая своих старших собратьев. Над головой выли десятки лэндспидеров из многих орденов. Их гравий-индукторы поднимали в небо потоки грязи, создавая узоры, которые тут же исчезли. Феликс чувствовал грохот двигателей, когда машины мчались вперед, и грязь хлынула на него после того, как они проехали. Тяжелые болты били с корпусов лэндспидеров. Когда враг оказался совсем близко, к ним присоединились воющий виск вращающихся стволов штурмовых пушек и рев оружий и ракет. Бункер на дальнем берегу грязевого моря взорвался облаком зеленого пламени. Огонь стрелкового оружия поднялся навстречу лэндспидерам, и они разорвали свой строй, уклоняясь на невероятной скорости, чтобы не быть сбитыми, но несколько человек все же ранило. Одна машина взорвалась, и у нее оторвался левый двигатель. Разлетелись осколки. Один из двух членов экипажа выпрыгнул, другой упал вместе с машиной, которая с глухим грохотом врезалась в размокшую землю, подняв столб черного дыма. «Вперед!» — снова закричал Феликс. Он и его передовая фаланга достигли берега реки. Грязь доходила до пояса. «Вперед!» Двигательные системы гравиброни толкали капитана через грязь. Приближалась худшая часть наступления, и идти стало тяжело. Казалось, сам Испандор хотел удержать Феликса в плену и помешать его победе. «Вперед!» – снова скомандовал капитан. Его голос превратился в рычание, такое же низкое, как и то, которое издавала броня, когда он боролся с грязью. Берег реки, скрытый шестью футами мокрой земли, внезапно исчез, и Феликс погрузился по шею. Чавкнув, вынырнул мертвец с безвольно свисающей гнилой головой. Здесь было много трупов, разлагающихся в грязном море, и их плоть становилась его частью. Все они были смертными солдатами. Болезни, распространяемые врагом, принесли много горя обычным людям. Феликс обнаружил, что продирается через риф из костей, а на его доспехи налипла сгнившая плоть. «Смотри только вперед. Смотри в будущее», — сказал он себе. «Прошлое мертво. Настоящее почти мертво. Только в будущем есть жизнь». Воинов ждала неизвестность. Орбитальная съемка из Пандория-Терцио была невозможной из-за густых облаков мух, скрывавших город в любую погоду. Другие попытки тоже не увенчались успехом. Психологическое исследование дало лишь сводящие с ума введение у тех псайкеров, у которых хватило смелости попытаться это сделать. Даже лорд Тигурий или Кадиций Максим не добились успеха. Часы Мартариона придется искать своими силами. Многие высокопоставленные космодесантники полагали, что население давно вымерло и что город следует сравнять с землей из космоса. Жилиман сказал им, что они ошибаются. Он командовал наземной атакой, чтобы очистить землю от противника. Он произнес речь, в которой осуждал любого человека, который сравняет с землей имперский город, пока его граждане еще живы. Наедине примарх признался Феликсу, что остальные вполне могут быть правы, но город в любом случае необходимо взять, поскольку нужно убедиться, что варп-часы Мартариона действительно уничтожены. Феликс не был уверен, какой фактор был наиболее важным. Мартарион в любом случае мог бы убрать свое устройство, если бы начал проигрывать. Поговаривали, что он наполовину демон и больше не связан с законами этой вселенной. Желиман собрал медицинские бригады со всего сектора, чтобы оказать помощь всем выжившим людям, хотя Феликс не надеялся, что такие есть. Но обе цели оправдывали риск боя, и цели эти были достойными, и Желиман хотел достичь обеих. Примарх все это время ждал на орбите на борту чести Маккрага руководя операцией и доверяя обнаружить устройство Мартриона наземным войскам. Феликса заинтересовало, как примарх объяснял свои действия. То, что Желиман называл главным, зависело от того, с кем он разговаривал. Таким образом, примарх направлял энергию подчиненных в соответствии с их собственными предрассудками, фактически никого не обманывая. Почти наверняка у него были и другие мысли, которые он не раскрывал никому. Такое умение вести переговоры поражало Феликса. Сейчас оно стало очевидным, хотя капитан знал, что много лет не замечал этого таланта примарха. Феликсу было сложно разобраться в дипломатии, как будто его мозг действительно не был создан для этого, хотя примарх уверял, что у него есть талант. Возможно, это был вопрос тренировок. Феликс потратил тысячи лет на подготовку к войне и лишь несколько лет на изучение тонкостей дипломатии. Если Примарх говорил, что адепту со старта созданы не только для войны, но и для мира, это должно было быть правдой. Но Феликсу предстояло многому научиться. Если бы он умел хотя бы десятую часть того, что умел Желиман тогда он мог бы считать себя достойным звания Тетрарха. Феликсу очень хотелось найти машину павшего примарха и помочь доставить ее к мстящему сыну. Уничтожение часов Ардиума было детской игрой по сравнению с поиском этого механизма. Если Феликс сможет выполнить это задание, он будет считать это собственным достижением. И тогда он, возможно, почувствует себя достойным оказанной ему чести. Нападение шло плохо. По всему фронту космические десантники замедляли ход, пойманные в липкие объятия реки. Когда они покинули линию имперских траншей, их броня была яркой и чистой. Теперь они были сплошь покрыты серо-коричневой грязью. Отвратительная жижа доставала до дыхательной решетки Феликса. Капитан плотно закрыл шлем. Звонок предупредил, что теплоотводы закупорились. Воин взглянул на пару полосок на мини-дисплее со множеством индикаторов. Соответствующая полоса заполнилась и настойчиво мигала. Медленно, но верно температурные показатели росли. Реакторный блок заметно нагрелся. Все индикаторы нагрузки на сервоприводы боевого доспеха горели желтым вместо зеленого. Когда отряд застрял в реке, Гвардия Смерти открыла огонь по космическим десантникам. Им ничего не оставалось кроме как терпеть. Желиман послал вперед космических десантников, потому что смертные не могли пересечь море грязи. Теперь придется довериться только своим доспехам. Боевые кличи и военные гимны собравшихся братьев превратились в хрипение. Болты ударили по густой трясине и взорвались, только погрузившись в нее. Грязь ослабила их мощь, и приглушенные ударные волны от разрывов почти не были заметны. Другое дело — огромные снаряды, выпущенные осадными танками гвардии смерти. Их взрывы поднимали пузыри и заставляли всплывать разложившиеся тела. На фронте длиной почти в семь миль и под шквальным огнем продолжали сражаться пять с половиной тысяч космических десантников. В ответ на огонь гвардии смерти из тыла империи была организована ответная бомбардировка. Визжали ракеты в вихрей, поднимая волны земли с линии траншей чумных десантников. Иногда удавалось подавить огневые позиции, но системы траншей тянулись далеко от Эспандорио-Терцио, и противник быстро подтягивал резервы. Земля оказалась ловушкой. Небо превратилось в беспорядочную перестрелку. Войны гибли, уничтоженные прямыми попаданиями. Недалеко от центра реки течение усилилось. Рядом с Феликсом космический десантник опустился под поверхность и снова вырвался наружу в двадцати ярдах от него. Феликс изо всех сил пытался устоять на ногах, когда поток пытался его утащить. Река стояла непреодолимым препятствием, которое вывело отряд из строя. Через несколько мгновений тактические данные Феликса показали, что строй безнадежно рассредоточен. — Боритесь! — крикнул он. — Идите ко мне, если можете! Слева от него Малкадос беспрепятственно шагал против течения. Это заметила гвардия смерти, и в его сторону понеслась стена огня и пуль. Снаряды отскакивали от его покатой брони, а ласпушки прожигали в ней расплавленные дыры, но это не останавливало дредноут. В течение реки не было никакой логики. Она поворачивала назад, закручивалась в неестественные водовороты, утаскивая воина в подводу. Космические десантники боролись. Каждый шаг давался им с великим трудом. Их отделения смешивались и расходились но они всегда шли вперед. Феликс подобрался к берегу. От воды поднимались земляные крутые насыпи. Покрытые грязью каски торчали из-за огневых позиций противника. Многие из них увенчивал шип. Поток плазмы обжег грязь справа от капитана, подняв стену пара. Второй выстрел обезглавил находившегося поблизости заступника, которого Феликс знал как брата Клеуса, Бойца второй роты ультрадесантников. Тускло-коричневый цвет на короткое время стал артериально красным, а воин исчез в грязи, его геносемя было утеряно. Феликс поднял ногу, опустил ее и ничего не почувствовал. Он потерял равновесие и медленно упал в грязь. Грязь полностью залепила линзы и заключила воина в холодные объятия. Даже во время многочисленных погружений в Стазис, Феликс не чувствовал такой всепоглощающей клаустрофобии. Приглушенные взрывы сотрясали жидкую землю. Взрыв неподалеку отбросил Феликса в сторону. Стабилизационные сопла на ранце закупорились, внутренние гироскопы его ботинок сбились из-за долгого падения. Капитан споткнулся и поплыл. В ушах кричала о перегреве сигнализация. Феликс плыл пока с приглушенным металлическим ударом не ударился о ногу могучего Малкадеса. Столкновение остановило капитана, и он снова встал на твердую почву. Он все еще был погружен в грязь и полагался только на датчики своего шлема, чтобы не потеряться. Используя Малкадеса как ориентир, Феликс направился к берегу. Капитан почувствовал под ботинками шорох гальки и вырвался наружу. Сначала вынырнул ранец, затем голова, потом наплечники. Капитан прошел последние несколько ярдов к линии траншеи, и с каждым шагом путь становился все легче, хотя приходилось использовать авточувство, чтобы видеть, потому что на линзы налипла грязь. Противник быстро прицелился и открыл огонь. Феликса понеслись десятки болтов. Большинство из них взорвалось на защитном энергетическом поле, созданном железным ореолом. Броня агрессора была разработана с учетом вероятного болтерного обстрела, и толстые доспехи защищали своего владельца. Вентиляционные отверстия открылись, выпустив фонтаны грязи. Затем с ревом вырвался воздух, и датчики температуры вернулись к своим нормальным отметкам. Появились сообщения, что энергетическое поле и броня повреждены. «Вперед!» — снова взревел Феликс. Вой возвестило о появлении Малкадеса. Дрюдноут вышел из реки, с его брони капала грязь, а вращающаяся пушка уже начинала стрелять. Не дожидаясь других, Феликс бросился на линию врага. Болты бились о силовое поле. «Девять шагов, вот и все расстояние!» За ту секунду, что ему потребовалось, чтобы пробежать его, капитан активировал разрушающие поля вокруг своего силового меча и болтерной перчатки. Они громко затрещали и мгновенно раскалили грязь и песок, которые слетали с оружия стеклянными каплями. «За ультрамар!» – скричал Феликс. Выбрав цель, он навел пистолет, встроенный в перчатку, и открыл огонь. Так он отбросил врага от края траншеи. Болтерные снаряды поднимали россыпи земли с края траншеи и срывали ржавые наплечники. К капитану присоединились и другие войны. Орудия стреляли по одному, по два, а затем сотнями. — За Желемана! За Ультрамар! За Императора! — донесся в ответ крик космодесантников. Выбравшись из загрязненной реки, они бросились в бой. Тысячи орудий ответили на их боевой клич, сразив десятки из них огненным шквалом разрывающихся снарядов. Герои ультрамара были изрешечены выстрелами и разорваны на части. Пал первый ряд. Затем второй. Но Малкадес прошел среди воинов многих орденов и открыл огонь. Его огромная пушка прорвала оборону, раскидав гвардейцев смерти гнилыми кусками. Космические десантники рванулись вперед под прикрытием огня дредноута, перепрыгнув линию траншей и врезавшись в противника с глухим грохотом силовой брони. Как только первые линии лоялистов оказались в окопах, огневая дисциплина гвардии смерти была нарушена что позволило сотням других космических десантников пробежать в осадные сооружения целыми и невредимыми. На позициях царил хаос. Специальная рота Феликса рассредоточилась по земляным валам на 200 ярдов. Вокруг не было ни одного полного отделения. Без братьев, которые бы сражались спина к спине, или сержантов, которые бы их направляли, Атака космических десантников превратилась в войну дуэлянтов, где отдельные войны выбирали свои цели по своему желанию. Времени на сбор сил не было, поэтому Феликс сражался в одиночку. Он налетел на пару неповоротливых чумных десантников и пропал в свирепой туче мух, окружавшую их. Насекомые стучали по его доспехам, закрывая обзор, но он увидел уродство врага. Они были не такими высокими, как он, поскольку принадлежали к старшему генному роду, но гораздо толще и тяжелее. Чудовищные создания, раздутые до предела возможностей человеческого организма, каким-то образом оставались живы. Их тела несли и другие дары хаоса. У одного вместо человеческого лица была голова слюнявого насекомого. У другого щупальца вместо пальцев. Феликс упал на первого воина. Пока противник бился под тяжестью брони, Тетрах ударил его в лицо. Кулак вспыхнул. Мутировавшая голова предателя разлетелась на куски. Труп задергался в грязи, мухи облепили его, чтобы пожрать бывшего хозяина, а Феликс перевернулся и открыл огонь. Он отбросил чумного десантника со щупальцами залпом болтов, но тот был выносливее и покрыт броней с головы до ног, хотя эта броня местами прогнила и была пронизана толстыми трубками, по которым, как пчелы в улье, ползали вездесущие мухи. Предатель поднял свой плазменный пистолет и выстрелил. Заряжающая камера загорелась ярко-зеленым, когда его извивающиеся червообразные пальцы сомкнулись на спусковом крючке. Феликс вскочил на ноги и бросился вперед. Превосходные системы гравиброни сделали его сверхъестественно проворным. Он врезался в неповоротливого предателя, только едва покачнув его, и оказалось достаточно близко, чтобы ударить кулаком и разрушить заряжающуюся камеру пистолета. Плазма вырвалась наружу. В результате взрыва оба воина пошатнулись. «Один из новых милых сыночков императора», – пробулькал предатель. Он бросил сломанное оружие и вытащил грязный нож. О, какую награду я получу, если верну тебя к изначальной истине!» Феликс по дуге взмахнул силовым мечом. При этом он развернулся, вложив в атаку весь свой значительный вес – и всю мощь своей брони. Чумной десантник рассмеялся. Необычайно быстрый для своих размеров, он отразил меч Феликса своим клинком. Рука Феликса отдалась болью от отдачи. Еретик использовал небольшой боевой нож из тех, которые носили космические десантники с того дня, как император впервые выпустил их в галактику. Возле рукоятки нож проржавел насквозь. Он должен был разлететься, а сила удара должна была отбросить чумного десантника. Феликс хотел подойти вплотную, вывести врага из равновесия и прикончить его. Каким-то образом противник остался стоять, а его оружие было целым. Нечистая сила заключалась и в ноже, и в его владельце. Силовой меч Феликса отлетел, на его лезвии появилась свежая царапина. От нее по металлу пошел узор ржавчины. Чумной десантник стоял твердо, как старая скала. «Я сражаюсь в долгой войне уже больше десяти тысяч лет, маленький воин», — произнес чумной десантник. «Чтобы убить меня, недостаточно такого глупого удара». Предатель нанес удар. Феликс поднял перчатку, стреляя в туловище чумного десантника. Несколько болтов пробили осыпавшуюся боевую броню и взорвались в раздутой груди предателя. Но, хотя он кашлял и булькал, он не упал. Чумной десантник врезался в Феликса, и они оба пошатнулись. Рука сомкнулась на горле тетрарха. Чумной нож, заключенная в нем темная сила, колола кожу Феликса, пронзил энергетическое поле и устремился в лицо капитана. Плечом Феликс отбил клинок и вонзил конец силового меча в линзу левого глаза чумного десантника. Предатель отступил. Феликс ударил перчаткой. Поле разрушения разбило нагрудник предателя, и рука Феликса глубоко вошла ему в грудь. Вонючее вещество разбрызгалось по всему телу капитана. Предатель повис мертвый на перчатке, но Феликс для верности выстрелил из встроенного в перчатку болтера, пробив предателю спину и заставив его дымящийся генератор взорваться с молниями зеленого электричества. На секунду глаза и авточувства Феликса были ослеплены атаковавшими его насекомыми, которые, по-видимому, пришли в ярости из-за смерти чумных десантников но вскоре они внезапно попадали, дергаясь в агонии. За спиной Феликса совсем близко раздался огонь тяжелых болтеров. Воин развернулся, готовы снова сражаться, но увидел заляпанный грязью отряд центурионов Ордена Генезис, прикрывающий его спину. Они прекратили огонь. Четверо чумных десантников соскользнули на землю, Из множества дыр в их телах текла жидкость нездорового оттенка. Мелто ружье, которое несколько минут назад было направлено в спину Феликсу, упало в траншею из рук главного предателя. Сержант отделения отдал честь Феликсу, поднеся к лбу массивный силовой кулак с тяжелым оружием. — Благодарю вас, — сказал Феликс. — Если бы вы не пришли, моя жизнь бы закончилась. — Все мы здесь братья, господин Тетрарх, — ответил сержант. — Каждый из нас сын примарха. Ради вас я бы вошел в пасть варпа, господин. Под вашим командованием к нам вновь вернулось величие. Мы сплотились против старого врага. Феликс осмотрел поле боя. Имперские космические десантники приближались к краю траншеи по всей ее длине. Лэндспидеры завершили свою миссию в тылу врага, и повернули назад, чтобы обстреливать линию фронта. Феликс не мог видеть дальше ближайшего бункера. Впервые с тех пор, как он достиг траншеи, он обратил внимание на тактические дисплеи и вызвал картограф, чтобы посмотреть схему системы траншей. Неподалеку оказались небольшие группы чумных десантников. — Где ваш капитан? — спросил Феликс. — Мы не можем связаться с ним, — сказал сержант. Мы давно отбились от нашей роты. Мы не смогли в таких условиях отследить их локационные маячки. Назовите себя. Сержант так и сделал. Вы из пятой роты? Да, господин. Феликс определил местоположение товарищей сержанта благодаря потоку тактических данных, наполнивших его шлем. Отделение его собственной роты были чуть дальше. Группа врагов окопалась ближе, а за ними находилась пятая рота Ордена Генезиса. «Есть. Ваши братья вон там», — указал капитан, — «хотя враг ближе». «Присоединитесь ли вы ко мне в битве, прежде чем воссоединитесь со своими братьями во славу Великого Ультрамара и Империума Человечества?» Воины не стали возражать. «Мы пойдем с вами и поможем вам. Наши братья могут подождать Тетрарх. Мы все бьемся за макрак. Как и я. Гигантское тело Малкадеса появилось с другой стороны земляных валов. Он пошатнулся, сохраняя равновесие на мягкой земле. Феликс осмотрел свою маленькую армию. К ним приближалось еще несколько космодесантников. Он позвал их за собой. Вперед, сказал он, За Ультрамар. Бой длился до полудня. Феликс и его группа, которая все росла, атаковали ближайший бункер, уничтожив находившихся внутри гвардейцев смерти, которых быстро победили тяжелым оружием Центурионов и мощным вооружением Малкадеса. Противник упорно сопротивлялся, но был обречен. В траншеях находились немногим более четырех род чумных десантников и культистов. Феликс ожидал демонов или демонические машины но их не было. Несмотря на всю выносливость гвардии смерти, их численность была значительно меньше, и их разгромили. Сила, которую применил Желиман, была настолько велика, что у них не было шансов. Однако цена была высокой. Громовые ястребы и безоружные лихтры летали над полем боя, забирая мертвых и их драгоценное геносемя. Многие космодесантники пали. Феликс задавался вопросом, можно ли спасти гиносемя тех, кто умер в грязи, без риска заражения. Как только последний чумной десантник в окопах был убит, в комплекс двинулись человеческие команды и начали очистку огнем. Когда появился транспорт, к ним присоединились священники и к вечеру уже читали молитвы над окопами. Бои продолжались только в пределах города. Поскольку огневые точки сети траншей и орудийные батареи вышли из строя, имперские самолеты все чаще летали над рекой, высаживая войска империума всех родов около черты города. Вскоре из башен собора в центре него раздались выстрелы, и Феликс двинулся дальше, чтобы присоединиться к бою. Он попрощался с орденом Генезиса, но его собственная армия стала гораздо больше той, что была раньше. Большая часть его собственных войск сумела переправиться живыми и на исходе дня нашла капитана. Достигнув края окопов, они присоединились ко второй большой группе ультрадесантников и воины из других орденов затерялись среди них. Так как у них не было офицеров, они подчинились Феликсу. За пределами двойной линии траншей земля была менее разрыта. Обильная растительность из Пандора из-за ядов врага мутировала в нечто новое и выносливое, но нездоровое. Растения пробивались из потрескавшейся земли. Ярко окрашенная вода заполняла воронку от снарядов. Над ядовитыми лужами собирались тучи мух. Зыбкий космический туман отравлял воздух, но уже рассеивался. Насекомые, похоже, исчезали вместе с гвардией смерти, и чем больше чумных десантников гибло, тем меньше становилось мух. Небо прояснилось, и из заредеющих ядовитых облаков показалось тусклое солнце. Чем дальше отходил противник, тем лучше становилась видимость. Из уходящего тумана проступали разбитые остатки деревьев. Вскоре Феликс смог увидеть всю дорогу до главного шоссе, где БМП «Астромилитарум Химера», заляпанные грязью после переправы через реку, прорезали путь через пустыню, направляясь на всей скорости к центру Эспандория Терцио. Впереди высадились из своих боевых кораблей космодесантники. Феликс торопил своих людей, желая успеть на бой с врагом, пока тот еще жив. После двадцати минут... Они прошли три четверти пути до маленького поселения близ из Пандора-Терцио. Группа достигла холма из разрушенного скала Бетона на краю разрушенного жилого района, откуда открывался прекрасный вид на реку. «Ждите здесь», — приказал Феликс своим воинам. Он взял с собой только лейтенанта группы и сержантов, и они вместе поднялись. На вершине они осмотрелись. Дороги за пределами города были целы и привлекали все больше машин. По другую сторону грязи команды боевых инженеров «Астромилитарум» совместно с техноадептами возвели дамбу на месте главного моста Адерии, снова соединив разорванные половины главного шоссе. Оно недавно открылось, и через реку длинной колонной шли танки. Для них русло Адерии выглядело как темное пятно в море грязи. Вдалеке работали тяжелые землеройные машины и экскаваторы, зачерпывающие землю ведрами и лопатами, чтобы расчистить путь потоку. Феликс представил, как это отвратительное месиво вырывается из отравленной земли, устремляется вперед и загрязняет море. — Здоровье возвращается сюда, — сказал Маккулфидес, один из сержантов, и указал на небо. Грязь на его доспехах высыхала на поднимающемся ветру и отслаивалась, обнажая кобальтово-синий цвет. Феликс посмотрел туда, куда указывал Фидес. Одинокая птица пролетала над разрушенным пригородом. Она сделала десять взмахов крыльями, затем замерла, затем замахала опять. «Этот мир будет исцелен», — сказал Феликс. «Примарх сделает это». Он верил в это всем сердцем. Группа покинула холм и двинулась дальше. Вскоре после этого они вышли на главную магистраль, которая вела из отдаленных районов в сам город. Колонны имперских машин шли друг за другом. Феликс приказывал своим людям выстроиться в две шеренги, и они перешли на бег, обгоняя застрявшие в пробке танки. Громадные когтистые ноги Малкадеса заставляли землю дрожать. Вскоре перед ними оказался центр Эспандория Терцо. Эспандор был кардинальным миром, и поэтому его города были переполнены церквями и храмами. Феликс все еще не принимал поклонения императору, хотя и не отрицал красоту зданий, построенных во имя его. Предатели, однако, не принимали это еще больше, чем Феликс. Вся прекрасная архитектура, созданная в честь его, Была разрушена, огромная часть Эспандория Терцо лежала в руинах. Феликсу было приказано немедленно отправиться к Центральному собору, и поэтому он вел свою роту по главной улице, не обращая внимания на крики о помощи и избегая локальных сражений, происходящих по всему городу. Ущерб от бомбардировок был очевиден: рухнувшие здания, разбитые дороги но царил еще и какой-то упадок, который не объяснялся одной лишь войной. Скалобетон сгнил до арматуры. Зловещие лозы покрывали здания, стены которых опасно наклонялись из-за проваливающегося фундамента. Повсюду были тела. Феликс и его войны прошли мимо груд почерневших трупов. Похоже, тот, кто собирал мертвых, уже давно сдался потому что на улицах были кучи мертвецов со следами болезни. Удушливый воздух окутал проспекты. Одиночные выстрелы эхом разносились по пустым улицам. Над головой проносились самолеты и антигравитационные машины. Серво черепа взлетали и вылетали из зданий. Шум машин и грохот танков и шаги космических десантников, вошедших в город с запада, Все это должно было быть адски громко, но стояла тишина. Было ощущение, что за войнами наблюдает что-то злое. Несколько раз они вздрагивали от ощущения невидимого присутствия. Некоторые космодесантники хотели обыскать здание, но Феликс запретил это. «Мы должны не отвлекаться и как можно быстрее дойти до великолепного собора в центре города», — сказал он. Мы должны идти быстро. Будьте начеку, опасайтесь засады. Не отвлекайтесь. Вскоре Феликс обнаружил, что в Эспандориа Терцо есть гражданские. Среди грязных руин своих домов люди выжили. Кого не успела тронуть болезнь, были сильно истощены. Не было ни одного здорового или раненного, но народ через кашель подбадривал воинов, которые их спасали. Медицинские бригады уже прорвались в центр, опережая боевые силы и подвергая собственные жизни опасности. Бои затихли, и звуки выстрелов все больше отдавались на восток, сменяясь одиночными выстрелами милосердия императора. Из-закон выглядывали изможденные лица, мирные жители голодали и мучились, но не покорялись врагам. Дух этих людей вдохновил Феликса. У них не было ни особых даров от природы, ни улучшений, ничего, и тем не менее они жили. Эти обычные мужчины и женщины пережили худшее, что галактика могла обрушить на них. Ему становилось тепло от того, что он посвятил свою жизнь служению таким людям. Войны прошли через разные районы. Храмовый был самым большим из всех и окружал центральную площадь толстым поясом шириной в четыре квартала. Большие участки территории были разрушены, и не оставалось ни одного нетронутого здания. Улицы были наполовину завалены разбитыми каменными скульптурами и помятыми останками металлических статуй, сброшенных с постаментов. По мере продвижения разведчики Феликса сообщили – что храмы осквернены испорченной кровью и на их месте установлены идолы. Эти изображения всегда были сделаны из самых отвратительных материалов – куч грязи или частей тел, или окровавленных костей и больных внутренностей невинно убитых. Феликс не мог позволить этому существовать, хотя времени было мало. Он не считал императора божеством, но эти злодеяния были осквернением его, и поэтому Феликс отправил некоторых из своих людей на уничтожение подобной дряни. Везде, где они встречали следы предателей, космические десантники уничтожали их. Феликс поручил отрядам искоренителей и изничтожителей стереть богохульные символы, а когда они закончили, он поджег здания, в которых они были огнеметами. Материалы в городе были мокрыми и не хотели гореть, но Феликс приказал своим воинам продолжать, и они оставили за собой след из пылающих руин, продолжая двигаться к центру. Великолепный собор был высотой в пятьсот футов, и хотя одна из башен-близнецов здания рухнула, а шпиль другой был полон дыр, он по-прежнему возвышался над городом. На улицах было пугающе тихо. Ощущение того, что за войнами наблюдали, росло. По мере того, как поврежденные башни собора росли, над прилегающими к нему церквями и правительственными зданиями, атмосфера становилась еще более тревожной, а звуки более приглушенными. Феликс распределил свои силы, приказав им окружить собор прикрывающими друг друга группами. Вместе с отрядами изничтожителей, и поддерживающими их заступниками он и Малкаде сдвинулись по открытому пространству, а остальные обыскивали здания или прикрывали командира. Упадок, охвативший город, был наиболее заметен на кафедральном соборе. Там, где рухнула башня, образовался веер из обломков, протянувшихся через половину площади. Гнилые бревна устремлялись ввысь, словно черные зубы. Больные растения свисали с осыпающихся фасадов. Гудящие тучи мух, наводнивших планету, поднимались из здания, злясь на появление космических десантников и, разбиваясь о силовую броню, пытаясь укусить. Войны пробирались сквозь завалы. Площадь была застроена религиозными зданиями, зданиями департаментов и магазинами. Большинство из них лежали в руинах. Признаки вандализма были повсюду. На многих зданиях когда-то было имперское «Ай» или «Аквилла». Все эти эмблемы были вырваны или взорваны, а выбоины скрыты нечестивыми символами. Площадь была огромна, но заваленная обломками словно сжалась. Разлагающиеся тела, пронзенные кольями, были установлены группами по три или семь человек, напоминая обо всех здешних ужасах. Ряды святых стояли в нишах двойного фасада собора. Их обезглавили и отрубили им руки. Под разрушенной галереей статуей находились три портала. Их дерево было склизким от гнили, а металлические детали проржавели. Феликс замедлил шаг и поднял руку. Космические десантники приготовили оружие. Через секунду из неповрежденной башни пронеслась вниз ракета, разнеся космического десантника на куски. Заступник поднял болт винтовку и выстрелил. Он попал, и изломанные останки смертного упали с высоты и с кровавыми брызгами приземлились на мостовую. «Осторожно!» — крикнул Феликс. Космические десантники тут же рассеялись, найдя укрытие и приведя оружие в готовность. Створки трех врат широко распахнулись. Из оскверненного собора вырвалась кричащая толпа. Эти люди были такими же больными и жалкими, как и их сограждане, но их лица были полны истерической радости, и они слабо прыгали на бегу. У них было мало оружия, в основном награбленные лазганы, и оно не могло пробить силовую броню. Космические десантники открыли огонь. Десять секунд болтерного огня хватило, чтобы очистить территорию. Феликс наблюдал за возникшей резней. Людей разорвало на куски мяса и ткани. Он не почувствовал никаких эмоций. Они сделали свой выбор. Феликс переключил вокс-канал на центральное командование. Этот Тетрах децем Феликс, передал он. «Сообщите примарху, что площадь кафедрального собора свободна. Мы останемся здесь, как и приказано». Феликс выстроил своих людей по периметру собора. Они ждали. Облака разошлись, позволяя солнцу светить во всей своей полноте. От испарений стало душно, и запах гниения усилился. Желеман прибыл через полчаса в сопровождении своей победоносной гвардии адептус Кустодос и десяти сестер Безмолвия. Кадиций Максим и лексиканий Герундий были среди множества псайкеров космического десанта, которые последовали за примархом, вызванные обратно с южных границ в Испандор, Возглавлял их главный библиарий ультрадесантников Тигурий. В тени Желимана они казались маленькими пажами, одетыми в костюмы в честь пришедшего лорда. Тетрарх Желеман кивнул бывшему канетаблю. Не замедляя шага, он со свитой прошли в главные ворота. «Никто не должен входить». Пара сестер отбросила останки предателей и закрыла дверь за группой. Феликс задержался взглядом на воротах. Ощущение злобного взгляда было настолько велико, что он хотел бежать. А еще он хотел войти внутрь, быть рядом со своим господином, «Защищать его, как бы нелепо это ни казалось!» Рабау Джалиман не нуждался ни в какой защите. Феликс повернулся к спиной к городу. «Будьте начеку, пока примарх внутри», — сказал он. «С радостью, Тетрарх», — сказал Маккул. «Но я не боюсь за него. Здесь нет ничего, кроме призраков и шепота».